Глава десятая, в которой господину Левшину приходится раскрыть козыри еще до основного расклада, а юная маркиза нарушает приказ супруга, совсем не понимая этого. Алия и акта эст. Жребий брошен. Дорога к порту была раскрашена сомнениями. Николай не знал, можно ли верить старому герцогу в великосветских салонах, считавшемуся давно выжившим из ума, Но полный мольбы взгляд Ольги решил все за него. Боясь, что придется раскрыть полную мощь своего дара еще до основного сражения, он раз за разом просчитывал дни до бала, убеждаясь еще не время. Сидящая напротив него жена всю дорогу к дому казалась не такой, как обычно. Жалко съежившись, она с каждой минутой лишь сильнее напоминала несчастного птенца прибрежной ласточки, которого он приютил однажды, с мокрыми от промозглого, дождя перьями и испуганными глазами, полными непролитых слез. А ведь она по-прежнему держалась несгибаемо. Это выброшенная из родительского гнезда девочка. И при очередном взгляде на нее Николаю становилось все больше не по себе. Если игра закончится сегодня, она тоже разглядит его истинную суть. И тогда уже ничто в целом мире не поможет убедить ее дать ему второй шанс. Проводив Ольгу в ее новую спальню, огненный маг помог ей снять плащ, приказав прислуге принести ужин. Дождавшись, чтобы та покинула комнату, скомандовал «Ждите меня здесь». Он задержал ее лицо в ладонях, словно пытаясь понять, можно ли доверять этой полной загадок и противоречий юной женщине, и, найдя в ней невысказанный ответ, рискнул. «Помните, выходить из комнаты нельзя, ваши покои зачарованы, только здесь вы в безопасности». Ольга не спорила. Обхватив себя руками, словно пытаясь успокоиться, она еще больше напоминала Николаю Птенца, отчаянно нуждавшегося в защите. В этом плотном шерстяном платье, грубый ворот которого уже натер на нежной шее широкую алую борозду, она казалась еще мельче ранимей, а ведь он когда-то был так несправедливо груб с ней. Коснувшись шелковистой кожи, Николай заглянул в распахнутые озера синих глаз, уже зная, что при необходимости отдаст единственную возможность пленить некроманта, чтобы защитить ее. Провел пальцами по дрожащим губам, прежде чем поцеловать их, и коротко пообещал. Я скоро вернусь. Если ваш отец жив, он будет спасен». Больше давать обещаний нельзя, ведь огненный маг и сам не знал, что ждет его у моря. Николай стремительно покинул родовой особняк, чтобы уже в следующую минуту торопливо нестись по влажному камню мостовой. В ночи экипажей почти не было, и дорога к пристани заняла всего минут десять. Огненный маг ощутил, как лошади с разбегу споткнулись о нитку силы, оплетавший порт. Устало прикрыл глаза, собираясь с последними силами, и вспомнил предостережение августейшего друга. Заговор должен быть раскрыт еще до бала. Словно наяву прозвучали слова цесаревича, а Николай Георгиевич как никогда явственно осознал, что выбора ему не оставили. Ночной порт остро пах солью, смесью рыбных отходов, которых все больше проглядывало гнилово и еще чем-то неуловимо знакомым – некроманд Маркиз поднял глаза к небу. Ярко-желтая полнобокая луна, похожая на пудовую головку голландского сыра, единственной меткой висела на небосклоне. Видимо, тот дождь, что спускался с наступлением сумерек последние два дня, напрочь сушил воздушные перины облаков – Убрав их с темного полотна неба, и в непривычно желтом сиянии ночного светила отчетливо виднелась группа кораблей. Левшин тенью метнулся к плавучим посудинам, разглядев позади себя еще несколько наследников высоких родов, в которых был уверен. Значит, Мухин успел: Что ж, при таком раскладе оставить козырь при себе все еще возможно, если только. Оживив на ладони несколько огненных искор, огненный мак обернулся. Жестом приказал остальным остановиться и шепотом спросил у молодого Мухина. Ты уверен насчет портала? Если есть хотя бы возможность воспользоваться пламенной стихией... Знакомый с детства Володя казался сегодня особенно собран. А ведь он еще молод, лет на пять моложе самого Маркиза, а потому костюм себе позволил Щёгольский. А не тот, что удобен. Но друг смотрел в глаза прямо, отчетливо проговаривая каждое слово. Дед сказал, нельзя. Говорит, если этой ночью откроется огненный портал, он обернется смертью для мага. Левшин раздраженно сжал кулаки. Верить бессмысленным видениям выжившего из ума правиться было для него выше всяких сил, но друг убеждал. «Послушай, Коля, я понимаю, как это выглядит со стороны, но, поверь, в нашей семье не принято пропускать предупреждения старика мимо ушей. Он единственный, кто сохранил способность ясно видеть сквозь пространство и время». Согласно кивнув, Николай внимательно осмотрел пристань. «Какой?» Старик сказал «тот, в котором трижды сплелись высокие роды». «Не знаю». Левшин подошел ближе. От спокойной кромки воды тянуло холодом, и в этом холоде Николаю снова почудилось что-то знакомое. А ведь в подземелье министерства тоже было зябко и пахло почти так же. Совпадение? В порту стояло всего пять кораблей. Два рыбацких суденышка, больше похожих на хлипкие лодки. Он нарочно не рассматривал. Такие едва выдержат как защитный полог так и другую магию. А вот эти пять... Петерговский судак со стороны казался простым, обычным. Судном, уснувшим в апрельской ночи и тихо покачивавшимся на покорных волнах Балтийского моря. С темными глазницами капитанской рубки и уныло повисшими сетями. Он принял искру маркиза легко, свободно. Тут же откликнулся «пуст». Пришлось поверить, пустив крошечный огонек дальше. Два других, морской вихрь и речная ведьма, оказались со следами магии. Но эти отметины, похоже, были навешены на них для отвода глаз. Потому как сразу же отвалились, что старая шильда, едва огненный маг поддел их подвластной стихией. А вот имперский гнев не откликался, был тих и скромен, узкой светлой палубой отблескивая в сиянии полной луны. Только искру, жадно проглотив, не вернул, как будто и не было ее, яркой крошечной вспышки помощницы». Маркиз попытался вспомнить, что знает об этом корабле. Покопавшись в памяти, с неудовольствием заключил немного. Пожалуй, лишь то, что он вел торговлю именем графа Никитина, как и среди многих высоких родов, от лица Петерговского дворца. Конечно же, с выплатой достаточного размера благодарности в густейшей семье. Видимо, тканями, лавки с которыми украшали парковую улицу столицы. «Володя?» — Левшин бросил взгляд на корабль. «В чьи салоны ходит твоя матушка с сестрами на парковую, когда нужны бальные платья?» «Ну ты спросишь, Коля, платье? Платье, откликнулся огненный маг. «Не знаешь? Тебе наверняка не раз приходилось сопровождать их». «Да уж и не говори. Вроде салоны те принадлежат роду Орловых. Не открыты, конечно, ведь не станут высокородные маркизы марать руки в торгашестве, пусть и таком прибыльном, как ценная материя. Все же не буржуа какие». «Не буржуа», — протянул Маркиз. «Картина начала складываться. Значит, судно это принадлежало трем высоким родам Старороссии. Может, и все остальное сойдется?» Сделав осторожный шаг в сторону корабля, Маркиз прислушался к себе. «Не хочется. Как будто что-то внутри советует ему пройти дальше, миновав ухоженное судно. Но это ли неверный знак того, что направление выбрано верно?» Указав рукой на корабль, огненный маг легко сотворил небольшую шлюпку из темного огня, настороженно сжавшегося кожи. Сдержав голодную стихию, позволил молодому Мухину и еще троим сослуживцам забраться внутрь, приказав лодке отплыть. А ведь вода тоже повиновалась плохо. Все время норовила загасить чуждую ей стихию, забираясь все выше по бортам, которая лизала со стервенелой яростью. И Ревшин искренне огорчился, что цесаревич сейчас не с ними». Все же, когда огонь и вода дружны, многое выходит лучше. На палубы имперского гнева взобрались легко, все теми же огненными канатами, под сапогами, послушно сворачивавшимися в отсеке лестниц. Прислушались. Маркиз поднял голову к широкому сырному обуду дрявой луны, разглядев лишь ее очертания. А ведь если бы у самой пристани она не привлекла его внимания, он бы так и думал, что луна скрыта завесой облаков — Только маг точно знал, ночь выдавалась безоблачной, чистой, и по всему выходило, что над ними полог воздушный. Такой мог создать лишь наследник древней крови. И крови непростой, способной заговаривать сам воздух. А это... «Маркиз Левшин!» Голос маркиза Орлова, раздавшийся за спиной, прозвучал почти у самого уха, заставив огненного мага резко развернуться. Искры на ладонях зажглись еще ярче, предупредительно сообщив, «Хозяин готов обороняться». «Что вы делаете на моем судне среди ночи?» Пришлось принять навязанное хозяином имперского гнева правила игры, понимая совсем дурное. Маркизы Орловы не просто древний род. Из них вышла действующая императрица, и весть о том, что они предали ее, больно ударит по царской гордости. Но голову змеи рубить все равно придется. Мы пришли с обыском. Господин Левшин примирительно развел руки, все же не погасив огни. В министерство поступило сообщение о том, что на судне человек. Маркиз Орлов рассмеялся, став похожим на того самого Беркута, имя которого носил. А ведь и во вгустейшей даме это сходство есть, если приглядеться, да и много чего другого, кровного. Старый маркиз, как и императрица, сух, худ, изящен в тонких запястьях, сплошь унизанных широкими драгоценными браслетами, а колец напротив мало. Лишь фамильной перстень и еще один, разглядеть который Николаю не позволяют, поправляя руками теплый весенний плащ, сообщая... Это торговое судно, на нем можно найти с десяток человек. Ночью в порту небезопасно, даже когда корабль отмечен вензелем императорского дома». «Согласен», — откликнулся Николай. «Но сообщили о другом, о пленнике». «О пленнике?» — в голосе старого маркиза засквозило неудовольствие. «Быть такого не может. Я могу взглянуть на бумаги». «Ваш обыск должен был одобрить сам цесаревич. Законы Старороссии равны даже для чиноначальника особого кабинета». Левшин кивнул, обернулся к молодому Мухину. «Володя, подай бумаги». Кожаная папка с императорским вензелем опустилась в ладони маркиза Орлова, раскрыв ворох разрешающих документов, и тот не смог скрыть изумление. «Императрица знает?» Последний козырь был пущен в дело, заставив Николая ощутить неприятное движение внутри живота. Он до последнего надеялся, что осмотреть судно удастся без принятия столь резких мер, потому как Павел Алексеевич беспокоить сердце матери без надобности не станет. И вот теперь выходит плохо. «Об этом мне ничего не известно, ваше сиятельство. Все, что я знаю, мне нужно осмотреть имперский гнев. Позволите?» «Прошу». Орлов показательно отошел в сторону, позволяя левшину осмотреть палубу. «Желаете заглянуть в трюм, господин чиноначальник?» «Желаю», — не стал скрывать маркиз. Только позже. Палуба имперского гнева оказалась такой же, как и с берега, чистой, блестящей новым лаком в свете ночной луны. Отличало её лишь то, что по контуру корабля едва заметно тянулась все та же силовая нить. Простая предусмотрительность или нечто большее. Проведя пальцами по колючему контуру, Маркиз расслышал у себя за спиной. «Без защиты судно оставлять нельзя, вы же понимаете». «Понимаю», — откликнул Левшин. И остановился в том месте, где пальцы колоть перестала. Вход в воздушный портал был едва заметен. Скрытый за разрывом силовой нити, он почти неслышно подсасывал пальцы при малейшем приближении. Откликался на силу, пусть даже огненную, и если ладонь опустить в него чуть глубже. Маркис Левшин заранее знал, что делать этого не стоит. Но понимание того, что пророчество старого герцога сбывалось слово за словом, заставляло забыть обо всех предосторожностях. Нырнуть в открытое окно, оставив позади себя начинающееся сражение, и мигом перенестись на... Пятое судно. Старый рыбацкий корабль сродни тем двум, которые лишь портили вид пристани. Портал закрылся так же скоро, как и открылся, пренебрежительно выбросив маркиза на качающиеся зеленоватые волны мертвенной силы. Влажные доски рассохшегося дерева хранили множество запахов, но только в двух из них Николай был уверен наверняка. Ливиум и кровь. Хотя... Резко развернувшись в сторону внезапного порыва ветра, Николай от ярости задохнулся. Сделал широкий шаг, увидев полные боли глаза Ольги. И уже поняв, что его план все же терпит неудачу, снова обернулся. На судне их ждали. Старый граф Никитин, видимо, владелец корабля, и еще двое. «Тетерин!» Николай едва сдерживал эмоции. После случившегося в министерстве понималось четко. «Маркиз предал цесаревича, бежав со службы. Значит, до сих пор не нашли?» Беглый маг склонился перед маркизом, скрыв третьего спутника, вокруг которого зеленоватое свечение клубилось особенно густо, но говорить ничего не стал. «Некромант?» Николай попытался разглядеть мага, только на сей раз у него ничего не выходило. В свободном плаще с накинутым на голову капюшоном тот был надежно укрыт от посторонних глаз, да и отворотные чары давались ему гораздо лучше, чем самому чиноначальнику. «Ваша невеста», — начал было Никитин, — супруга поправил его левшин. «Супруга», — согласился граф, позволив в голосе нотку удивления. «В одиночестве гуляла по набережной. Крайне неосмотрительно, крайне. Особенно, если учесть все происходящее в Империи. Я взял на себя смелость пригласить ее на судно, чтобы уберечь от чего дурного. Все-таки они с сыном давно знакомы». Маркиз промолчал. Внешне оставаясь спокойным, он призывал все больше огня, черпая его не только изнутри себя, но и со всего окружающего пространства, с тысячи верст вокруг. Пытаясь дотянуться даже до крошечного тлеющего огонька в сельской печи. Вынужден с вами согласиться, граф». Николай бросил испепеляющий взгляд на свою супругу, заставив ее едва ли не лишиться последних чувств, лишь затем прямо посмотрев на своего противника. «И поблагодарить за проявленную заботу. Мы немедленно откланяемся». «Как пожелаете», — откликнулся Никитин. «Примите мои искренние поздравления по случаю свадьбы». Маркиз подошел ближе к дрожащей Ольге, крепко обхватив ее ладонь своею. Нежно провел большим пальцем под тонкой коже успокаивая девушку, после чего закончил. «Только мы должны забрать с собой графа Ершова». Он здесь задержался. Мертвенное сияние вырвалось из рук стоящего мага почти мгновенно. Принеслось по ветхой палубе, безжалостно раскрошив по пути широкую выемку, и наткнулось на огненную преграду, щитом вставшую между ним и Маркизом. А тот все звал. Огонь откликался так охотно, что, казалось, вся Староросская империя всего за ночь отдаст остатки тепла. Однако Николай понимал, без боя им не позволит уйти отсюда живыми, уведя с собой графа. Значит, все же придется открыться, разменяв главный козырь на жизнь Ольги и ее отца-алхимика. Жар загудел, а вслед за ними по широкой мостовой Петергофа пронесся раскатистый гортанный рев. Выпустив огненного зверя в сторону некроманта, маркиз метнул несколько пламенных колец к самому Никитину, взяв его в прочный плен. И хотя тот пытался призвать эфир, горящие кольца прочно удерживали его. Несколько ледяных игл вонзились под самые ногти маркизу, но тот с легкостью отмахнулся от них, бросив в сторону тетерина пылающую огненную сферу. «Ты должна спуститься вниз!» — нетерпящим возражения тоном приказал Николай Ольге. «Найди отца, открой императорский портал и унеси его в кабинет цесаревича!» Он вложил в руку жене золотую звезду, сорванную с груди, и сделал короткую паузу, пытаясь совладать с мыслями. «Сил сдержать магов у меня хватит, не беспокойся. Я прибуду чуть позже». «Нет!» Ольга, как всегда, была непокорна, и эта ее непокорность рождала в душе огненного мага одновременно целый вихрь чувств, от дикой необузданной ярости до щемящего душу восхищения. «Только с вами!» «Это приказ! Если ослушаешься, пожалеешь!» И он отвернулся от жены, восполняя огненный резерв там, где мертвенное сияние испепелило его безвозвратно. Силы истекали. Краем глаза Николай чувствовал, как Ольга удаляется от него, но он не позволял себе обернуться. Одно неверное движение могло стоить ему жизни, потому как некромант был силен. Вода вокруг их судна пошла волнами, а на соседнем корабле резко зазвучал шум сражения. Стало ясно, что из министерства прибыла подмога, которой все так ждали. Может быть, даже сам Цесаревич выбрался из своего кабинета, чтобы лично приструнить изменников. Но тот, кто стоял напротив... «Кто ты?» Николай понимал, что спрашивать глупо, и все же. Новая волна отбросила маркиза на несколько шагов назад, выбив из груди почти весь воздух. Тонкая зеленая щупальца, извернувшись, пробила щит и тут же свернулась вокруг шеи огненного мага. Дышать стало невозможно. Было ясно, Николай либо призовет на помощь всю свою мощь, испепелив старый корабль вместе с телами изменников, либо погибнет прямо здесь, в этот самый миг. Но умирать сегодня нельзя, потому как это значило бы и погибель Ольги. Не выбирая, Маркисов взорвал вокруг себя огненную стихию, укрыв щитом лишь два сердца, бьющихся в трюме, и с болью закрыл глаза. Он вновь провалил задание цесаревича, не будучи убежденным в том, что некромант погиб. А ведь до бала оставалось всего шесть дней. Императорский портал я так и не раскрыла, потому как тяжелая испепеляющая волна накрыла меня с головой, а поверх нее что-то резко громыхнуло. Корабль качнулся, протяжно застонал и тут же растерянно начал крениться в бок, рассыпаясь под ногами пеплом. Холодная вода накрылась головой, заставляя сквозь мутный пласт, задыхаясь, тянуться к едва горящей где-то высоко луне, а вместе с собой из последних сил поднимать почти бездыханное тело отца. Воздуха не хватало. Тяжелое шерстяное платье с не менее тяжелым плащом упрямо тянули нас ко дну, а ноги запутывались в густой сети водорослей, заставляя отчаянно сражаться за жизнь. Но я из последних сил стремилась к свету. Внезапно чья-то рука обхватила мою, и в следующее мгновение я с наслаждением глотнула свежего морского воздуха, пока сильные пальцы за шиворо тянули меня к берегу. Нащупав рукой древесный настил набережной, я с выдохом легла на мокрые доски, пока мой спаситель вытаскивал из воды тело отца. Только отдышаться мне не позволили, рывком подняв на ноги. «Я же приказал не выходить из спальни!» Глаза маркиза были такими страшными, какими я не видела их еще никогда — Испытав утробный ужас, тут же пожалела, что смогла выжить. Оставалась лишь крошечная надежда на то, что муж все-таки выслушает меня, позволив оправдаться, но ну и она рассыпалась прахом. Боковым зрением увидела, как пристань вокруг нас заполнилась людьми, многие из которых были в форме. Несколько из них подбежали к отцу, бережно уложили его на носилки, унося в сторону белой кареты, какие использовались в госпиталях. Я бросилась к едва дышащему родителю, но маркиз тут же остановил меня, рванув за локоть. «Нет, его отвезут в императорский госпиталь, где целители из рода Поляковых сделают все, что возможно. С ним каждую минуту будет ваш дед. Пойдемте». И маркиз, позорно таща меня за руку перед обескураженными людьми, силой усадил в экипаж. Отдал короткий приказ, заставив лошадей мгновенно сорваться с места. Родовой дома Левшина тягостно молчал, пока маркиз срывал с меня мокрый плащ, сжигая его в пламени камина, и разливал по бокалам бренди. «До дна», — вновь приказал он, — «и на сей раз без проделок» рожащей рукой опрокинула бокал, плотно зажмурив веки, и расслышала едва сдерживаемую ярость. «Вы понимаете, чем рискнули?» Голос Маркизы был обманчиво спокойным. «Но даже за эти полнедели в обществе моего теперь уже супруга я понимала, в нем сейчас бушует такая ярость, с которой мне едва ли справиться. Я могу все объяснить». Моего ответа не требовалось, потому как гнев Маркиза нуждался в выдохе. Стальными пальцами, способными раздавить меня саму в одно мгновение, господин Левшин безжалостно запрокинул мой подбородок, у самых губ бешено зашептав «Вы едва не лишили жизни и отняли у меня единственную возможность раскрыть заговор против короны до Петерговского бала. Оправдания вряд ли такие найдутся во всей Староросской империи». Понимая негодование маркиза, я пыталась держать горячие слезы, уже струящиеся по щекам, но несправедливость его обвинений вынудила едва слышно прошептать. Вы ведь сами приказали. Приказал, что? Разъяренно выкрикнули мне в самые губы. Воспользоваться воздушным порталом в записке. Запоздала, понимая, что попалась в ловушку, я лишь взмолилась, чтобы конверт, поданный мне на подносе дворецким, все еще ждал у двери. Ведь, зная характер маркиза, не оставалось никаких сомнений. Без доказательств он не поверит ни единому моему слову. «Там, наверху, у самых дверей». Глаза господина Левшина расширились от посетившей его догадки, и он разом, выпустив меня из объятий, метнулся к лестнице. Вернулся назад всего через несколько минут, яростно сжимая в пальцах клочок злополучной бумаги, и с нескрываемой ненавистью проорал. «Это не мой почерк, Ольга!» Это оказалось выше моих сил. Понимая, что попалась на крючок так позорно, я все же должна была оправдаться. Но я... Мне неизвестен ваш почерк, Маркиз, а ослушаться вашего приказа я не могла. Господин Левшин ругнулся, грубо, схватив меня за руку, бешено рванул на себя и с неприкрытой яростью закончил. «Мы слишком мало знаем друг о друге, не находите?» — удавшийся заговор — «Ждите меня в спальне, и на сей раз Ольга должен предупредить, вы горько пожалеете, если я не найду вас в комнате на исходе ночи». Повинуясь приказу супруга, позволила ему лично провести меня в комнату, и лишь когда входная дверь громко хлопнула, дала волю слезам. Теряясь в догадках, удалось ли спастись моему отцу, я провела почти весь остаток ночью у окна в тщетных попытках услышать или разглядеть хоть малейший намек или подсказку». Но спящий Петергов был глух к сердечным молитвам, и с первыми каплями утреннего дождя, оросившими траву перед теперь уже моим домом, я сдалась. Было пасмурно. От этого ли или от того, что за ночь со мной случилось много дурного, мне стало неимоверно холодно. Так, словно бы я находилась не в теплой спальне родового дома Левшиных, а в кромешной тьме пещеры без малейшего намека на очаг. Зябко поёжившись, я с трудом расстегнула плотное шерстяное платье, изрядно промокшее после приключений в порту и уже слегка подсохшее за ночь. Оставила его на спинке кресла, тут же сбросив тяжелые туфли, и, обхватив себя руками, легла на кровать под покров мягкого пледа и пухового одеяла, накрывшись до самой макушки. Сквозь ворох тканей слышала все очищающиеся капли дождя, мелко шуршащие по свежей траве под их мерный стук глаза начали слипаться даже несмотря на то что меня все еще било озноб и когда шепот дождя превратился в удаленные шаги наконец уснула а дождь он звучал по иному тихо очень знакомо прошелестел по толстому ворсу ковра видимо пробравшись через плохо запертое окно и обнял меня горячими ладонями прижав к себе так сильно что дрожь отступила в этих объятиях было по настоящему тепло и уютно а еще они пахли так приятно что даже во сне у меня закружилась голова, принося с собой образ Николая. Почему-то во сне его имя давалось мне легко, растекаясь по губам сладкой патокой, я позволила себе снова прошептать его. Во снах можно многое. Объятия на миг замерли. Выдохнули горячо в губы, и, сняв с них сладость произнесенного имени долгим поцелуем, снова сомкнулись вокруг меня прочным коконом, сквозь который больше не проникало ничего, кроме невероятного ощущения нежного покоя. Я теснее вжалась в это тепло, уткнувшись носом в привычный запах огня и гари, и, наконец, оставила этот долгий день позади.